Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Виктор Пелевин Откровение Крёгера Комплект документации Академия родового наследия, отдел реконструкций Совершенно секретно, срочно Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру От реконструктора Анненербе Т. Крёгера гемайден Гемайденфорштейра А.С. Младшего имперского мага. Рапорт. Рейхсфюрер. Я знаю, какую ответственность влечет за собой обращение непосредственно к вам. Но посетившее меня видение настолько значительно, что, как патриот Рейха и истинный немец, я чувствую себя обязанным передать его описание, выполненное с максимальной точностью, лично на ваше рассмотрение. И пусть мои слова говорят сами за себя. 10 января 1935 в 14.00 по берлинскому времени, находясь в медитативном бункере Ананарбе, я вышел в астрал для обычного патрульного рейда. Как всегда, меня сопровождали астральное тело собаки Теодорих и два демона пятой категории – Ганс и Поппель. Оказавшись в австралии я заметил, что флуктуации Юпитера странно напряжены и излучают необычное для них фиолетовое сияние. В таких случаях инструкция рекомендует выстроить защитный пентаэдр и не выходить за его границы. Однако я, за что готов нести ответственность, счел возможным ограничиться пением Хорста Весселя, так как находился недалеко от линии проспективного излучения воли фюрера немцев Адольфа Гитлера, освещавший в этот вечер левый нижний квадрант зодиака. Неожиданно из флуктуаций Юпитера выделился серповидный красный элементаль. Через несколько секунд он пересекся с линией волеизъявления фюрера. Вслед за этим произошла мощная эфирная вспышка, и я потерял сознание. Придя в себя, я обнаружил, что нахожусь в сплюснутом черном пространстве, причем собака Теодорих и демонган погибли, а демон Поппель перешел в состояние, называемое на внутреннем языке аненербе «перевернутый стакан». Неожиданно сзади возникло разрежение, из него появился неясный силуэт. Когда он приблизился, я различил старика весьма преклонных лет с окладистой бородой и тонким поясом вокруг белой крестьянской рубахи. В одной руке он нес горящую свечу, а в другой – несколько коричневых книг со своим же изображением, вытесненным на обложке. На лбу у старика было укреплено медицинское зеркальце с отверстием посередине, наподобие тех, что используются отоларингологами. а вслед за ним шла белая лошадь, впряженная в рессорную коляску в виде декоративного плуга. Оказавшись рядом со мной, старик погрозил мне пальцем, потом положил на нижнюю плоскость окружающего нас пространства свои книги, укрепил на них свечу, вскочил на лошадь и сделал вокруг свечи несколько кругов, выполняя на спине лошади сложные гимнастические приемы. При этом зеркало на его голове сверкало так нестерпимо, что я вынужден был отвести взгляд, а демон Попель перешел в состояние пустая труба. Затем свеча погасла, старик ускакал, и тогда же стихла гармонь. Все это время где-то вдалеке играла гармонь, русское подобие ручного органчика. Затем я оказался в астральном туннеле номер 11, по которому и вернулся в медитативный бункер академии. Выйдя из медитации, я немедленно сел за настоящий рапорт Хайль Гитлер. Младший имперский маг Крёгер. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Анненербе Вульфу. Вульф. Первое. Кто посмел посадить Крёгера за рапорт? Немедленно выпустить. Этот человек патриот фюрера и Германии. Второе. Я не понял, при здесь Юпитер? Может, все-таки Сатурн? Пусть этим займется астрологический отдел. Третье. Провести реконструкцию откровения представить протокол и рекомендации. Четвертое. Все. Халь Гитлер. Гиммлер. В скобочках. Не знаю, как вас, Вульф, а меня всегда смешит этот каламбур. Академия родового наследия. Отдел реконструкции. Совершенно секретно. Срочно. Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру. Служебная записка. Об откровении Крёгера. Рейхсфюрер. Значение откровения Т. Крёгера для Рейха неизмеримо. Можно сказать, что оно увенчивает длительную деятельность Анненербе по изучению тактики и стратегии коммунистического заговора и подводит черту под одной из его наиболее зловещих глав. Как известно, после уничтожения большинства грамотного населения России многие шифрованные тексты донесений майора фон Леннена в Генеральный штаб, замаскированные под бессмысленные русскоязычные тексты, получили там распространение в качестве так называемых «работ». Среди них донесения о перемещении третьей Замурской дивизии к западной границе, в зашифрованном виде «Лев Толстой как зеркало русской революции». В мистической системе Молотова и Кагановича, на основе которой осуществляется управление страной, русскому тексту этой шифровки и особенно ее заглавию придается огромное значение. Первоначально Сталин, в настоящее время предположительно «сероп налбандян», И его окружение приняли тезис Кагановича, утверждавшего, что эту фразу надо понимать буквально. И его окружение приняли тезис Кагановича, утверждавшего, что эту фразу надо понимать буквально. Такая установка влечет за собой следующий вывод. Манипулируя отражающим русскую революцию зеркалом, можно добиться перемещения ее отражения на любое другое государство, что приведет, по законам симпатической связи, к аналогичной революции в выбранной стране. Этот вывод был сделан Кагановичем, по данным Абвера, еще два года назад. Однако с практической реализацией этой идеи возникли трудности. Строительство огромного рефлектора в районе Ясной Поляны, который должен был посылать луч на Луну и от Луны на Землю, было остановлено в связи с недостаточной точностью расчетов. В настоящее время рефлектор находится в замороженном состоянии. смотрите рисунок 1. далее около полугода назад молотов пришел к выводу что зеркальность льва толстого является духовной мистической и рефлектирующая функция может быть осуществлена с помощью издания нового собрания сочинений писателя коэффициент отражения которого будет увеличен за счет исключения идеологически неприемлемых работ вроде перевода евангелий при этом наводка и фокусировка могут быть достигнуты варьированием тиража каждого отдельного тома. Привожу таблицу тиражей восьмитомного собрания сочинений Толстого за 1934 год. Данные РСХА. Первый том – 250 тысяч экземпляров. Второй том – 82 тысячи экземпляров. Третий том – 450 тысяч экземпляров. Четвертый том – 41 тысяча экземпляров. Пятый том – 22721 экземпляр. Шестой том – 22 720 экземпляров. Седьмой том – 75 241 экземпляр. Восьмой том – 24 экземпляра. Легко видеть, что грубая наводка осуществляется с помощью первых четырех томов, а точная – с помощью томов с пятого по восьмой. Значение откровения Крёгера в этой связи заключено в том, что оно позволило ввести новый метод определения «мишени» наносимого красными удара. На этот раз удалось получить абсолютно точные результаты. Протокол реконструкции и рекомендации прилагаю. Хайль Гитлер. Главный реконструктор и Вульф. Академия родового наследия. Отдел реконструкции. Совершенно секретно. Срочно. Протокол реконструкции номер 320-125. 12 января 1935 года в ННРБ была проведена реконструкция по делу Толстого Кагановича. Метод реконструкции – откровение Крёгера. В 14.35 в первом реконструкционном зале была установлена гипсовая статуэтка Льва Толстого высотой 1,5 метра с прикрепленным на лбу зеркалом площадью 11 квадратных сантиметров с отверстием посередине. Там же был установлен глобус диаметром 1 метр на подставке высотой 0,75 цел метра для моделирования русской революции был подожден макет усадьбы ивана тургенева липки масштаба 1 к40 размещенный в правом дальнем углу зала расстояние между объектами и их точное геометрическое положение были рассчитаны на основе данных РСХА по тиражам последнего издания толстого в россии после этого имперским медиумом Кнехтом был погашен свет и в зал вошла реконструктор марта хенблум переодетая Сталиным. Ею в левом направлении был раскручен глобус. После его остановки пятно света от зеркала на голове Толстого оказалось в районе Абиссинии. Затем в зал вошел реконструктор Брокман, переодетый фюрером, и осуществил правую раскрутку глобуса. После его остановки пятнышко темноты в центре зеркального блика оказалось на Пенинском полуострове. На этом реконструкция закончилась. Имперский медиум и Кнехт. Реконструкторы М. Эйхенблюм, П. Брокман. Академия родового наследия, отдел реконструкций. Совершенно секретно, срочно. Выводы по реконструкции 320-125. Первое. По данным реконструкции, в настоящее время Рейху не угрожает непосредственная опасность. Второе. В ближайшее время следует ожидать коммунистического переворота в Абиссинии. Однако это может быть предотвращено вводом туда контингента итальянских войск. Главный реконструктор И. Вульф. Примечание. За проявленный астральный героизм руководство Анненербе просит представить Т. Крёгера к награждению рыцарским крестом первой степени с дубовыми листьями. Секретно. Расшифровка магнитофонной записи номер 462-11 из архива партийного судочести НСДАП. Запись проведена 14 января 1935 года подслушивающим механизмом BC-M-13, установленным в спальне Эрнста Кальтенбруннера. «Эмма Кальтенбруннер, какая у тебя смешная кисточка на колпаке, Эрнст? Эрнст Кальтенбруннер, отстань! Эмма Кальтенбруннер, да что с тобой сегодня? Эрнст Кальтенбруннер, творятся странные вещи, Эмма». Мой человек в ННР сообщил, что некий Крёгер из их напился и представил Гиммлеру совершенно безумный рапорт. А Вульф, Вульф, которому мы доверяли, вместо того, чтобы отдать мерзавца под трибунал, состряпал целую теорию, по которой Италия должна напасть на Абиссинию. Эмма Кальтенбруннер. Ну и что? Эрнст Кальтенбруннер. А то, что все пришло в движение. Вчера Риббентроп два часа говорил с Римом по высокочастотной связи. А через два дня будет расширенное совещание у фюрера. Эмма Кальтенбруннер. Эрнст. Эрнст Кальтенбруннер. Что? Эмма Кальтенбруннер. Я знаю, что ты должен сделать. Ты должен пойти к Гиммлеру и рассказать все, что ты знаешь. Эрнст Кальтенбруннер. А где сегодня, по-твоему, был? Я целый час стоял перед ним на вытяжку и говорил, говорил, а он... Он все это время возился с головоломкой. Знаешь, такой стеклянный кубик, а в нем три шарика. Когда я кончил, он снял свое пенсне, протер платочком, у него даже на платке вышит череп, и сказал, «Послушайте, Эрнст, вам случайно никогда не снилось, что вы едете в кузове ободранного грузовика неизвестно куда, а вокруг вас сидят какие-то монстры?» Я промолчал. Тогда он улыбнулся и сказал, «Эрнст, я ведь не хуже вас, знаю, что никакого астрала нет. Но как вы думаете, если у вас и даже у Канариса есть свои люди в Ананербе?» «Должны же там быть свои люди и у меня». Я не понял, что он имеет в виду. думаете Эрнст, думаете сказал он. Я молчал. Тогда он улыбнулся и спросил, «Как вы считаете, чей человек, Крёгер?» «Эмма Кальтенбруннер». «О, боже». «Эрнст Кальтенбруннер». «Да, Эмма». «Наверное, я слишком прост для всех этих интриг. Но я знаю, что пока я нужен фюреру, мое сердце будет биться. Ты ведь будешь со мной рядом?» Иди ко мне, Эмма. Эмма Кальтенбруннер. Ах, Эрнст, бегуди, бегуди. Эрнст Кальтенбруннер. Эмма. Эмма Кальтенбруннер. Эрнст. Эрнст Кальтенбруннер. Знаешь, Эмма, иногда мне кажется, что это не я живу, а фюрер живет во мне.